А Лара Соколова даже не задумывалась теперь о том, счастлива ли она. Она полагала, что парит в пространстве и во время игры мистически соприкасается, пусть всего на несколько мгновений, с божественным началом, которое таится в каждом человеке. Молодая женщина наслаждалась своим положением. Она не читала умных книг, а потому и не знала, что британские ученые убедительно доказали нейробиологическую природу счастья. Она лишь догадывалась, что в каком-то состоянии человек ощущает гармонию с самим собой и с Вселенной. Правда, Лара где-то прочла, что высшие творческие достижения у некоторых классиков состоялись все-таки после того, как они вышли из медитации. Но не знала она открытий некоторых специалистов в самой сокровенной области человеческой психики, согласно которым женщины могут ощущать связь с первоначалом находясь на пике сексуального удовольствия, а иногда и после него. Но это, конечно, теория, хотя и подтверждается практикой. «У каждого из нас есть внутренний голос», – делилась с Антоном, лежа в постели, своими идеями Лара. Причем он такой вредный, часто говорит, что я недостаточно красива, непривлекательна для всех, кто меня окружает». Но в моменты секса он молчит, и я чувствую себя богиней, испытываю чувство безграничности, люблю себя как воплощение универсальной женственности. Наверное, я эгоистка. Иногда мне кажется, что я недостаточно сильно тебя люблю. Пришлось прервать этот монолог поцелуем в губы. И вправду, после секса на утро она испытывала прилив силы хорошего настроения. Больше того, Лара стала иначе воспринимать красоту окружающего мира, даже цвета казались ярче, сочнее. Она начинала жить в приподнятом настроении, более раскованной, энергичной. Она называла это пробуждением волшебного чувства, которое находилось где-то внутри нее. Как именно называлось это чувство, Лара все-таки не знала, а потому для себя назвала просто «волшебное». На следующий день по пути домой... Лара машинально зашла в небольшой магазин ткани на Комсомольском проспекте, но ноги сами понесли ее к той части зала, где продавалось постельное белье. Выбор был велик, и процесс покупки доставил ей удовольствие. Она прикидывала, как будет смотреться на льняной простыне в полоску. Они должны подчеркивать стройность фигуры. Но дальше увидела шелковые простыни, бежевые, с небольшими королевскими лилиями, как в Версальских королевских покоях. И купила их тоже. Вечером, прежде чем лечь спать, Лара рассказала о своем хозяйственном порыве Антону. «Купил, не пропил?» «Так моя прабабка в Костроме говорила, когда мама что-то ворчала по поводу того, что отец приносил домой какую-то новую хозяйственную штуку», припомнил Антон. «А белье действительно красивое. Давай все-таки льняное постелим сегодня». «Лен ведь у нас под Костромой всегда выращивали. Когда он свел, поля голубые». С небом сливались, красота. Лара быстро пробежала по льну горячим утюгом, и осталась довольна, какой гладкой оказалась ткань. Лара захотела обновить льняные простыни, и они оба получили как раз то удовольствие, на которое рассчитывали. Весной Лара получила предложение поехать на фестиваль молодых исполнителей в какой-то городок, во Франции. Почему выбрали их квартет, она не задумывалась. Кому-то из ценителей музыки понравилось звучание их ансамбля. Царственный звук, не музейный, а с каким-то блеском. И даже неожиданным темпераментом в отдельных частях хорошо известных произведений. Кто-то из критиков, в большинстве своем доброжелательных, даже нашел в их исполнении элементы поздней романтики, а кто-то и некую старомодную величавость. Но главным было другое. Их заметили, услышали. Музыкальная карьера начала складываться. Среди струнников по Москве прошел слух о легкой руке Лары Соколовой. Предлагали ей новые скрипки, но она соглашалась только попробовать инструмент, а в концертах играла только на своей патомке. Антон пообещал подъехать во Францию на недельку, когда будут всего два концерта в замках, и они смогут побыть вместе. Он озадачил Оксану из Лайнстур, Tour, чтобы та все продумала, оплата заранее и все с гарантией. Вот если бы там был хоккей, подумала хозяйка фирмы, но за дело взялась. Кто знает, может быть и музыканты к нам подтянутся, они по всему миру ездят, а значит, кто-нибудь должен ими заниматься. Деловые люди умеют думать быстро и практично. Позвонил Олег Арнаутов, прилетевший в Москву за повышением. Пригласил, как он выразился, творчески провести время в приятной компании. Летчик затащил земляка в какой-то клуб-кафе на Никитской – Оказалось, что там был поэтический вечер. Выходили к микрофону парни и девушки. Кто-то читал стихи громко, кто-то проникновенным шепотом. Кто и под гитару, под громкий бой. Самодеятельность. «И как это тебя сюда угораздило?» Тихо, чтобы никого не обидеть, спросил друга Антон. Впрочем, все выяснилось достаточно скоро. Молодая поэтесса Светлана Грайфер, бросавшаяся в глаза своим эффектным контрастным макияжем, Получила свою порцию аплодисментов за стихи о юной грешнице, сошла с небольшой эстрады и присела к их столику. Ну вот. А еще говорят, что мужчины не собаки, костей не любят. Хмыкнул про себя Антон. Еще как любят эти самые косточки. Светлана с удовольствием опрокинула рюмку коньяка, закусила лимоном и стала восхищаться Олегом. Пилотом и просто человеком, имеющим возможность жить в небе, оторваться от грязи земли и чего-то там еще. Голос у нее был с хрипотцой, хотя она и не курила. На своего пилота и просто человека в светлом бежевом модном костюме с кожаными заплатками на локтях, в сиреневой рубашке с раскрытым воротом она смотрела большими черными глазами, с нежностью. Время от времени гладила его левую лапу, лежавшую на столике, и произносила что-то похожее на стихи. Руки и пальцы у нее были тонкие, с эротично ярким красным маникюром. «Это еще не стихи, это мои эмоциональные всплески», — пояснила она. Правда, из всплесков становилось ясно, что они порождены не прогулками под ручки по набережной Яузе, а чем-то более земным. И не без оснований полагал Антон, что причиной всплесков был его друг, пилот Арнаутов. И без лишних слов было понятно, что он был на высоте, а заодно грабанулся по полной программе, в хорошем смысле, который понятен авиаторам. После физического удовлетворения приходит прилив энергии, появляется ощущение подъема, ко всему добавляется эмоциональная насыщенность. Без малейшего смущения делилась своими секретами творчества поэтесса. Словно мимоходом она заметила, что ей секс помогает восприятию вселенной как части мировой поэзии, дает ощущение всеобщей гармонии. От этого веяло какой-то утонченной эстетской философии времен декадентов начала XX века. Олег слушал и смотрел на нее телячими глазами. Антон, чтобы поддерживать беседу, рассказывал о своем путешествии к Патомскому кратеру, о волшебных свойствах различных деревьев, не думая, к чему такой рассказ может привести. На поэтесу, хотя и посмотрел с некоторым любопытством, но не более того, она была не в его вкусе. На прощание Светлана Грайфер подарила Антону тоненький сборник своих стихов, вместо автографа нацарапала номер мобильного телефона и подписалась «Лана». Оказала, так сказать, высшую степень доверия или чего-то еще, но позвонить по нему Антон так и не сподобился. Только поздно вечером, когда звонил Ларе в Ростов, где она была с квартетом, рассказала о встрече с Олегом. «Зато однажды», Антон старался не отвечать на звонки с незнакомых номеров, но тут почему-то отозвался. «Здравствуйте. Меня зовут Мария Каханская. Я поэтесса. Мне дал этот номер ваш друг, пилот Олег Арнаутов». Женский голос был грудным, с придыханием. «Он сказал, что вы делаете мебель, и у вас есть волшебный дар общения с деревом. Я хочу сделать вам заказ». Судя по голосу, не девчонка, а дама — к тому же не пионерского возраста, но каков Олег не предупредил, что раздает мои телефоны. А если она из налоговой инспекции или связана с крутыми пацанами? Но это вряд ли, все иначе представляются. Хотя выслушаю, а там посмотрим, но надо быть начеку, подумал Антон. Поэтесса поведала, что сейчас она работает над большой поэмой, а заодно должна написать несколько песен для российского мюзикла, ну и еще что-то по мелочам. Но свелось все к тому, что ей нужен большой письменный стол. Для объяснения заказа она предложила встретиться в Доме литераторов, вход с Большой Никитской. Давид, услышав о возможном новом заказе, покачал головой. Заработок, конечно, нужен, но это не столь романтично, как реставрация. Мария Каханская оказалась эффектной женщиной. Где-то за 35 плюс-минус годик-другой. Симпатичная. Чтобы обаять мастера, прибегла к обычной тактике в мире кино и шоу-бизнеса. Сыпала именами линейных, креативных, генеральных продюсеров. «Такого еще у нас не было», — рассказывала она о будущем мюзикле. «Не призрак оперы, конечно, но где-то близко, и трупа молодая, сплошь из будущих звезд. Словом, пела, как сладкоголосая сирена, ласково совращая, заманивая к себе органавта Есона. ЦДЛ она предложила пройти в дубовый зал, рассчитывая произвести впечатление на столяра. Но зал этот он хорошо знал, потому, следуя за дамой и лабиринтами дома, помалкивал, лишь отметил про себя, что у нее не так давно была красивая фигура, но долгие часы сидения за столом несколько укрупнили формы нижнего бюста. Мария в душе была слегка разочарована тем, что зал не произвел задуманного эффекта, но продолжала свою линию. Антон был ей симпатичен, а вот прямой намек, что, наверное, потребуется посмотреть интерьер ее квартиры, в котором будет стоять стол, холодно проигнорировал. «Так вам просто новый предмет интерьера нужен или что-то другое?» Поняв, что ошиблась тактикой, поэтесса быстро перешла к сути дела. Нужен стол, настоящий письменный стол для творчества, большой, удобный, за которым можно работать не только на компьютере. А еще и хватило бы места, чтобы просто писать обычный ручкой, Чтобы еще было специальное место и для старинной стеклянной куб с крышечкой чернильницы. Хорошо бы еще поставить на стол раритетный ундервуд, доставшийся ей от предков, пробивавший по пять листов под копирку еще Бродского и Солженицына во времена сам издата. А еще стол должен быть крепкий и выдерживать любые нагрузки. А то знаете, какие спонтанные идеи, бывают, приходят в головы творческих натур. Да, знаю, знаю. Уверил ее Антон, в творчестве одаренного человека, что главное раскрепощенность. Бывает, надо растормозить подсознание, и хорошо, если у вас крепкий надежный стол, желательно не скользкий, чтобы мысли не растекались вокруг, до около главного. Ну вот, видите. «Вы же хорошо меня понимаете», — обрадовалась поэтасса, — «а я хорошо заплачу. Я за мюзикл-аванс взяла. Не достанет, я одолжусь. А вы сделаете то, что мне надо, я знаю». «Да откуда же вы можете это знать?» — возмутился Антон, подумав про себя. «И такие вот дурочки мюзиклы пишут». И продолжил вслух. «Возьму я у вас аванс, сработаем и вам стол из хорошего дерева. Доставим к вам домой. Вы его оплатите по факту, так сказать. И вот вы останетесь одна». И что там у вас? Компьютер, там ноутбук, планшетник, тетрадка, чернилка ваша любимая. Ундервуд, немецкая машина, уважаю. Ну, подсвечник какой-нибудь, свечу заправите. А вдохновение вас и не посетит. И что вы станете делать? Меня винить? Да не проще ли в Икея стол прикупить? Ну да, конечно, проще. Громко даже с вызовом ответила поэтесса. Вот и кино у нас, и литература, и музыка, и телевизор этот треклятый. Все как из Икеи. Проще купить новое, пластмассовое, одинаковое, чем мучиться в одиночестве, что-то новое придумывать. На них стали оглядываться. 3D вот придумали, а у меня от него голова болит. Черт, достало все. Вам работа нужна? Да вы успокойтесь, успокойтесь. Вам что нехорошо? А вам хорошо? Мне, опешил Антон. Он даже задумался, проверяя себя. Мне, знаете ли, хорошо. Я, знаете ли, даже счастливым себя чувствую. Так поделитесь. Неожиданно предложила поэтесса, сделайте так, чтобы еще кому-то стало хорошо. Я ведь не так, не графоманка какая-то или бумагоморалка. Мне шанс дали, чтобы я что-то хорошее написала, а не про девочку эту в трусиках, что мечтает жить на Манхэттене. Так это ваше? глупо осведомился Антон. Наше. Кушать-то надо, обиженно призналась Мария. А вы романс мой не слышали? Коля, то есть, Николай. Крицков взял. Вот там мое настоящее. Он его в сеть выложил. Замолчали. Да и не дурочка она никакая. С чего это я решил, что дурочка укорял себя Антон. Как вы говорите имя исполнителя? Прервал он неловкое молчание. Крицков. Так в поисковике и наберите Николай Крицков. Романс. Настроение полнолуния. «А хотите сейчас послушать? Он у меня в мобильнике закачан, и наушники есть». Про мобильник с наушниками Антон уже не слышал, будто купол упал, отгородив его от реальности. Холод поднялся сразу из глубины, так что кончики пальцев онемели. «Я не ослышался? Странное название какое-то», — переспросил Антон. «Да, уж аватар проще будет». «У вас что, в полнолуние такого не бывает?» «Бывает». «Я беру ваш заказ в работу. Условия. Ваши только размеры, а дерево рисунок мои. И вы не вмешиваетесь в мой творческий и производственный процесс». «Да, конечно», — обрадовалась поэтесса. «Вот аванс». И она протянула Антону пухлый конверт. «Посмотрите, надеюсь, достаточно». «Вполне». Не заглядывая в конверт, опустил его Антон в портфель. «Ну, я вам позвоню». «Романс». Не поняла женщина, приподнимаясь для прощания, слушать не будете? Зачем? Хороший у вас романс. Да откуда же вы можете знать? Удивилась поэтесса. А я вам верю. Послушаю при случае. Обещаю. Сейчас Антон подбирает материал. Выбирает бруски, дощечки, кряжи деревьев, привезенных из разных мест. Доски из сибирской сосны, еще вишня, груша, лиственница. С Сахалина ему привезли ярко-желтую пластину редкого бархатного дерева. Говорят, что заказал он и пару досок сороковок красного дерева. Куда и какой кусок сосны, дуба и осины должен лечь, в столешницу или в опору, никому не говорит. Заказал он также пластины из деревьев Велеса, ели, кедра и ясеня. Пока Антон только рисует цветными карандашами стол на бумаге, подбирая цветовую гамму собирается обратиться за консультацией к психологам-колористам. А еще отдельные куски дерева разных пород скрепляет струбциной и проверяет, как они взаимодействуют между собой. Мария Каханская верит, что стол будет давать ей дополнительные силы, энергию, и что-то стоящее должно у нее получиться. Ну-ну, поживем, увидим.